Поскольку дело касалось обезьяны, собор рассудил правильно. з в е р е н ы ш оцепенел на мгновение, но этого мгновения оказалось вполне достаточно для его гибели. Не тот арзан, дитя человека. Жизнь в джунглях среди постоянных опасностей приучила его отважно встречать всякие случайности, а более высокий ум его выявлял себя в такой быстроте соображения. которая была не по силам обезьянам. Вой львицы собор наэлектризовал мозг и мускулы маленького Тарзана, и он приготовился к моментальному отпору. Перед ним были глубокие воды озера. За ним неизбежная смерть, жестокая смерть от когтей и клыков. Тарзан всегда ненавидел воду. признавал ее только как средство для утоления жажды. Он ненавидел ее, потому что связывал с ней представления о холоде, о проливных дождях, сопровождаемых молнией и громом, которых он боялся. Его дикая мать научила избегать глубоких вод озера. Разве он не видел сам несколько недель до того, как маленькая Пита погрузилась под спокойную поверхность воды? И больше не вернулась к племени. Но из двух зол быстрый его ум избрал меньшее. Не успел замереть крик собор, нарушивший тишину джунглей, как Тарзан почувствовал, что холодная вода сомкнулась над его головой. Он не умел плавать, а озеро было глубокое. Но он не потерял ничего от своей обычной самоуверенности и находчивости. Эти черты являлись отличительными признаками его изобретательного ума. Он стал энергично барахтаться руками и ногами, пытаясь выбраться наверх, инстинктивно стал делать движения, подобные движениям плывущих собак. Через несколько секунд нос его оказался над поверхностью воды, и он понял. То продолжая такого рода движение, он сможет держаться на воде и даже двигаться в ней. Тарзан был изумлен и обрадован этим новым познанием, так неожиданно приобретенным им. Но у него не было времени долго об этом думать. Он плыл теперь параллельно берегу и видел жестокого зверя, который, притаившись над безжизненным телом его маленького приятеля, схватил бы, конечно, и его. л ь в и ц а напряженно следила за Тарзаном, очевидно предполагая, что он вернется на берег. Но мальчик и не думал это делать. Вместо того, он испустил громкий предостерегающий крик своего племени. Почти немедленно издали донесся ответ, и тотчас же сорок или пятьдесят обезьян помчались по деревьям к месту трагедии. Впереди всех неслась к а л а Потому что она узнала голос своего любимого детеныша, а с нею была и мать той маленькой обезьянки, которая уже лежала мертвой под жестокой забор. Огромная львица, лучше вооруженная для сражения, чем человекоподобные, все же не желала встретить этих бешеных взрослых самцов. Яростно рыча, она быстро прыгнула в кусты и скрылась. Тазан. Подплыл теперь к берегу и поспешно вылез на сушу. Чувство свежести и удовольствия, доставленное ему холодной водой, наполняло его маленькое существо радостным изумлением. Впоследствии он никогда не упускал случая о кунуться в озеро, реку или океан, как только предоставляла с ь возможность. Долгое время Кала не могла привыкнуть к такому зрелищу. Потому что хотя обезьяны и умеют плавать, когда бывают вынуждены к этому, но избегают погружаться в воду и никогда не делают этого добровольно. Приключение с львицей стало одним из приятных воспоминаний Тарзана. Такого рода происшествия нарушали однообразие повседневной жизни. Без таких случаев его жизнь являлась бы лишь скучной чередой поисков пищи еды и сна. племя, которому принадлежал Тарзан, кочевало по местности, простиравшейся на 25 миль вдоль морского берега и на 50 миль приблизительно вглубь страны. Изо дня в день бродили обезьяны по этой территории, по временам оставаясь целые месяцы в одном и том же месте. Но так как они передвигались по деревьям гораздо быстрее, чем по земле, они часто проходили это расстояние и в несколько дней. Переходы и остановки зависели от обилия или недостатка пищи, от природных условий местности и от наличия опасных зверей. Следует, однако, сказать, что керчик зачастую заставлял обезьян делать длинные переходы только по той причине, что ему было скучно долго оставаться на одном и том же месте. Ночью они спали там, где их застигала темнота, спали лежа на земле. И иногда покрывая себе голову, а изредка и все тело большими листьями громадного лопуха. Чаще, если ночи были холодные, то, чтобы согреться, они лежали прижавшись друг к другу, подво е или п о т р о е Таким образом и т а р з а н все эти годы по ночам спал в объятиях Калы. Не было никаких сомнений, что огромное свирепое животное горячо любило своего белого детеныша. Он со своей стороны платил большому волосатому зверю всей той нежностью, которая была бы обращена к его прекрасной молодой матери, если бы она не умерла. Правда, когда т а р з а н не слушался Калы, она слегка его шлепала. но гораздо чаще ласкала, чем наказывала. Однако Тублат ее муж продолжал ненавидеть Тарзана и искал случая покончить с белой обезьяной. Со своей стороны Тарзан пользовался всяким удобным случаем, чтобы показать, что и он отвечает полной взаимностью на чувства своего приемного отца. Если только он мог безопасно досадить ему, состроить рожу. или обругать его, находясь в надежных объятиях матери, он это делал непременно. Изобретательный ум и хитрость помогали Тарзану измышлять сотни дьявольских проделок, чтобы н а с о л и т ь Тублоту и отравить его и без того тяжелое о б е з ь я н ь е существование. Еще в раннем детстве Тарзан научился вить веревки, скручивая и связывая длинные травы. этими веревками он при всяком удобном случае стегал тублата или пытался схватить его подмышки и подвесить на низких ветвях дерева, играя постоянно с веревками. Тарзан научился вязать грубые узлы и делать затяжные петли, чем забавлялись вместе с ним и маленькие обезьяны. Они пытались подражать Тарзану, но он один изобретал и доводил выдумки до совершенства. Однажды, играя таким образом, Тарзан закинул петлю на одного из бежавших с ним товарищей, придерживая другой конец веревки в своей руке. Петля случайно о б в е л а с ь вокруг шеи обезьяны, принудив ее круто остановиться среди разбега самым неожиданным образом. А, ага, вот новая игра и хорошая игра, подумал Тарзан. Что же п о п ы т а л с я повторить эту штуку? После того, постоянной практикой и старательными упражнениями, он отлично научился искусству закидывания на шею жертвы петли аркана. И вот тогда-то жизнь Тублата превратилась в какой-то кошмар. Спал ли он, шел ли он ночью и днем, он никогда не мог быть уверен. что невидимая беззвучная петля не охватит его шеи и не задушит его. Кала н а к а з ы в а л а Тарзана. т у б л о т клялся жестоко отомстить ему. Даже старый Керчек обратил внимание на его шалости, предостерегал его, грозил, но все было напрасно. Тарзан никого не слушался, и тоненькая крепкая петля. Охватывало шею Тублата, когда тот меньше всего ожидал нападения. Другим обезьянам эти вечные проделки Тарзана с т у б л о т о м казались забавными, так как сломанный нос был тяжелый старик, которого никто не любил. с в е т л о й г о л о в е Тарзана зарождались новые мысли, созданные его человеческим разумом. Если он мог ловить своих соплеменников обезьян д л и н н ы м а р к а н о м и страв, Почему бы не попытаться ему поймать им ильвицу собор? Это был лишь зародыш мысли, и ей суждено было медленно созревать и таиться в его подсознании, пока, наконец, эта идея не осуществилась самым б л и с т а т е л ь н ы м образом. Но случилось это уже много позже.